притом вынужденные продавать товары дорого на упавшие в цене медные деньги, торговые люди навлекли на себя ненависть всех чинов по их недомыслию от нерассуждения. Высказав свои соображения, московские торговцы прибавляли в один голос, что о том, как делу помочь, они больше ничего сказать не умеют, потому что то дело великое всего государства, всей земли, всех городов и всех чинов А они у государя милостью просят, указал бы он для того дела взять из всех чинов на Москве и из городов лучших людей, а без городовых людей им одним того дело решить не уметь. Это просьба торговых сведущих людей о созыве собора. Прикрытый протест против наклонности правительства заменять совет всей земли совещаниями с сословными сведущими людьми – в они видели дело правительственного, недомысли. Теперь московские торговые и выборные указывали на ту же административную и общественную неурядицу, о которой так горячо заявляли 20 лет назад на соборе 1642 года. Но тогда они пользовались собором для протеста против этой неурядицы, а теперь смотрят на собор как на средство ее устранения. Но ведь собор и составлялся из виновников этой неурядицы, из представителей классов её, создавших своим взаимным антагонизмом, значит, московские торговцы признавали собор единственным средством соглашения разъединившихся общественных сил и интересов. Этим указывалось земскому представительству новые дальнейшие задачи, оно возникло из смуты, чтобы восстановить власть и порядок. Теперь ему предстояло установить порядок, которого не умело создать восстановленная власть, устроить общество, как прежде оно устроило правительство. Но была ли под силу собору такая устроительная задача, когда само правительство было деятельным фактором общественного расстройства? Возможно ли было такое соглашение, когда правящие круги и привилегированные служилые классы в нем не нуждались, как виновники неурядицы им выгодны и были равнодушны к общественному раздору, лишь бы не трогали их, крепостных людишек и крестьянешек. московские гостишки и торговые людишки, как они сами себя величали на соборе, были слишком легковесной величиной, чтобы уравновесить общественные отношения. С установлением крепостного права при ничтожном политическом значении и гражданском и духовенства нужды и пользы тяглого земского мира имели слабых проводников на соборе, только в торговых, столичных и городовых посадских людях. Гнетомые своими сословными тягостями, эти люди становились на соборе перед подавляющим большинством служилого люда и перед служилым же боярско-приказным правительством. Собор, на котором настаивали торговые люди в 1662 году, не был созван, и правительству пришлось выдержать новый московский бунт, поднятый и подавленный с обычным московским безмыслием.